Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». У микрофона ведущий Александр Андреянов. Чтобы иметь общее представление о книге е ф е о д о л начало книги и несколько частей из середины ее начитал другой человек. так как в исполнении Александра Андрианова эти отрывки не были найдены. Введение Произведение «Феодул» святитель Николай написал зимой 1941-1942 годов в монастыре Любостыне. Владыка говорил, что работа не завершена. и нужно написать еще несколько глав. Однако впоследствии вернуться к этому сочинению ему не удалось. Тем не менее, незавершенности Феодолы не чувствуется, поскольку каждая глава в нем посвящена отдельной теме и закончена. Немцы, оккупировав Югославию в 1941 году, с первых же дней стали обыскивать и перекапывать монастырь Жичу, демонстрируя полное недоверие к его настоятелю, епископу Николаю. Очень часто они наведывались в Жичу и часами допрашивали владыку, пока, наконец, открыто не заявили ему, что не станут терпеть его, столь активного епископа, и что он должен уйти и передать другому епархиальные дела. Решением Святого Архиерейского Синода на смену святителю был назначен епископ Злетовско-Струмический Викентий. Владыка же Николай был переведен в монастырь Любостыня и заточен там. Произошло это на Петров день. в 1941 году. В Любостыне Владыка провёл полтора года. Здесь он много работал, писал. Не связанные никакими служебными и перхиальными делами, он всё время посвящал творчеству и написал очень много. Я полагаю, что Любостынский период праву будет выделен исследователями как отдельный и очень важный период в жизни и творчестве епископа Николая. В декабре 1942 года владыка был переведен в монастырь Войловица в Банате. Феодул одно из первых и наиболее значительных произведений Владыки, созданных в монастыре Любостыню. Владыка, по его собственным словам, хотел этим сочинением показать, насколько мир евангельских идей выше и глубже даже самой утонченной и самой глубокой, на его взгляд, системы доевангельского мышления. системы индийской, а тем более превосходит интеллектуальные достижения других народов. Потому изложив в нескольких главах во введении к феодолу мудрость и н д и й в кавычках, он заключает: Дай феодол мне ореховую скорлупку и мы в о л ь ё м в неё, Всю человеческую мудрость Индии, накопленную за тысячи лет, все веды, весь буддизм, все тантры и мантры и целую Махабхарату и таинственное слово Аум. В одной ореховой скорлупке заключаются четыре основные «Главные идеи и н д и й с к о й мудрости». Конец Иначе говоря, феодул Владыки Николая — это взгляд на историю Христа через призму и н д и й с к о й философской и религиозной мысли. Более позднее сочинение Владыки «Еди не человеколюбче» есть подобие феодулу, Тоже история о Христе, но увиденная на сей раз из Европы через призму философской и религиозной мысли европейской. Редактор сербского издания. Постановлением Священного Синода Русской Православной Церкви от 6 октября 2003 года Святитель Николай Велимирович, епископ у х р и ц к и й и ж и ч с к и й включён в «Месяцы слов» Русской Православной Церкви. Дни его памяти. 5 марта старого стиля, 18 марта по новому стилю, день кончины, и 20 апреля старого стиля, 3 мая по новому стилю, День перенесения мощей святителя Николая Пыль Садись, Феодул, давай сядем с тобой, отдохнем от пыли. Спрашиваешь, на что нам сесть? Да сядем прямо сюда, на дорогу, на пыль. с е д е м на то, что давно сидит на нас, на дорогую нам пыль, которая нас и утомила. Сядем сами с собой. Не хмурься, ф е о д у л Что, тебе не мила эта дорожная пыль? н ну, о посмотри, ведь из этой самой пыли создано и твое тело. Самая драгоценная для Тебя пыль на свете. Из этой самой пыли созданы все тела, Все глаза, все руки, все головы, все сердца. Из н е ё созданы и все звезды. Не слышал ли Ты на опевании умерших песнопение? Помянув пророка вопиюща, Аз есмь земля и пепел, Не ходил ли ты по какому-нибудь старому кладбищу среди одинаковых могил, и не спрашивал ли себя, кто тут царь, а кто воин, кто богач, а кто нищий? Ты видел с р а в н я в ш и м с я в пыли в с ё что некогда было из пыли создано неодинаковым. К этой одинаковости шагаем и я. И ты спешно без задержек торопимся туда куда все живое уходит в пыль в пепел в б е з з у ч н ы й покой в подножие для новых путников двуногих четвероногих стоногих пыль нашего мозга больше не будет думать пыль нашего сердца не будет чувствовать, пыль наших глаз не будет видеть, пыль ушей не услышит, пыль языка не заговорит. Мы будем этой дорожной пылью, на которой мы с тобой сидим и на которую ты так хмуришься, Феодол мой. Почему ты хмуришься на эту дорожную пыль, и д у щ и й из одного неизвестного города в другой неизвестный город? Почему ты на нее угрюмо морщишься, а не морщишься на пыль тела своего, глаз, рта, языка, рук и ног твоих? Разве не одно и то же, и то, и другое? Разве не все одинаково? Если бы ты был последовательным, то ты бы одинаково или любил, или ненавидел ту и другую пыль, или же был бы к обеим равнодушен. Испачкаешься, говоришь? Что ты испачкаешь? Одежду тела твоего, одежду одежды твоей. Внешнее может испачкать только внешнее. Что пачкает, то и очищает. Если жир пачкает, то мыло очищает. А разве вода не та же пыль? Если дорожная пыль испачкает твои одежды, то вода очистит их. Если же внутри тебя испачкается что-нибудь, то только в н у т р е н н е е сможет очистить это. Но не будем говорить сейчас о внутреннем загрязнении и очищении. Это нечто высокое и далекое. Лучше посидим спокойно пыль на пыли и поговорим о пыли. Аз, Есмь, земля и пепел. Книга Бытия, 18 глава, 27 стих. Слова из последования священнического погребения. После девятой песни канона и малой Ектинии поются восемь самогласных стихир преподобного Иоанна Дамаскина, пятая из которых, глаз пятый, Звучит так, «Помянув пророка вопиюща, аз е с т ь земля и пепел, и паки рассмотрев во гробе, и в и д е кости обнаженны и рех, у б а кто есть царь или воин, или богат, или убог, или праведник, или грешник». «Но упокой, Господи, с праведными, раба Твоего!» Примечание редактора. Общее между мылом и жиром то, что мыло традиционно варят из животных жиров, говяжьего, бараньего и т.д. а к а л е е сала или из костного, китового и рыбьего жира. те ж е самые изысканные сорта мыла изготавливают из жира, но только кокосового. Конец примечания. Пестрый город Посмотри, Феодул, какой пестрый мир окружает нас. Как разнообразно все, сколько цветов, форм, величин. и внизу на земле, и вверху на своде небесном. Что это все, если не пыль, точно так же, как и мое и твое тело, и мои и твои глаза, и мое и твое сердце? Воистину, этот мир — пестрый город. Кто его построил? Как он его построил? Почему его построил? Это три мучительные вопроса, и четвертого не существует. Мы знаем только одно — его построили из пыли. Высоты и низины — из пыли, и пыль — суть. Горные вершины и долины у подножий гор, леса и утесы, травы и цветы, крепости и дворцы — в с ё из пыли. И все — пыль. И люди. Да, и люди. Сидя на этой пыли, на чьем мы лице, кто знает, сидим? Или на чьих глазах? Или на ч ь ё м сердце? Ведь ветер мог поднять прах мертвых тел и развеять его по свету. И непременно он сделал это. И непрестанно делает это. Ветер — сила, н е живых, ни мертвых, не оставляющая в покое. Ветер внешний и ветер внутренний. И пыль — сила. Собственно, все природные силы содержатся в пыли. В ней и земля. И ветер, и огонь, и вода, в ней магнетизм и электричество, в ней и молекулы, атомы, электроны, протоны, а еще сила притяжения и отталкивания. Пыль незаметно принимает лучи, идущие отсветил Вселенной, и незаметно сама л у ч и т с я словно принимает чей-то дар и шлет свой ответный подарок. Или слышит чье-то приветствие и отвечает на него. Говорят, что если бы кто смог понять пылинку, тот понял бы Вселенную. До сих пор ее никто не понял. Поймет ли кто-нибудь когда-нибудь. Делением на части и измельчением люди хотели понять п ы пыль Но чем мельче частицы получали, тем к большим тайнам приходили, к большему чуду. Самые мелкие частички одной соринки пыли — такое же огромное чудо, как самые гигантские звезды во Вселенной. Все, что люди видят в телескоп и что они видят в микроскоп, одинаково изумляет. Расстояние между познанным и непознанным не уменьшается никак, нет, оно увеличивается. В лабиринте жизни люди не смогли самостоятельно нащупать ни дверей, ни окон, приходят без конца к новым поворотам, перевалам и перекресткам здесь, в этом лабиринте мира, но никак ни к двери. Или к окну? е с ли в пестром городе двери и окна? Есть ли от него ключи? И кто держит ключи от пестрого города в своей руке? Это ветхие-приветхие вопросы. Ни одно поколение не оставлявшие равнодушным и никогда не с м о л к а в ш и й в устах человеческих. Одно только было из-за всего этого ясно — мы из праха появляемся и в прах уходим. Колыбель никогда не могла насытить кладбище, а кладбище не могло остановить ветер, чтобы он не развивал его пыль и не брал ее для созидания новых тел. Солнце высвечивает различия. В темноте все кажется одинаковым. Темная ночь делает одинаковым все, как могила. В такую ночь пестрый город не пестр. Так и человек, проснувшийся, видит различия, а для спящего все одинаково. Он как ночь, как могила, Разве ты не чувствуешь, Феодол, что и в человеке есть нечто, подобное солнцу и тьме? Иначе откуда бы человек имел свойство солнца различать и свойство ночи представлять все одинаковым? Что тут главное и что вторичное в человеке? И это тоже ветхый-приветхый вопрос жителей пестрого города и странствующих в лабиринте. Вопрос проглоченный, но не переваренный, обдуманный, но не решенный. Этот вопрос волнует всех, кто до сих пор, как я и ты, говорит о человеке только как о пыли. Ведь кажется, что пыль человеческого бытия не только пыль. Что она скрывает в себе нечто, что не есть пыль, нечто, что иногда выныривает из пыли, как утопающий из глубин воды, что контролирует пыль, что даже властвует над пылью. Ах, ф е а д у л мы должны с тобой направиться в более древнюю пыль, та, на которой... Сидим, кажется, н о в ы й ветром недавно навеянной, и люди на ней еще мало успели поразмышлять, и мало ее тайн выведали. Пойдем же в Индию, матерь всех философий, всех интеллектуальных поисков и всех заблуждений, имевших место до пришествия, Чаемого Мессии Мира. Индия Аум, аум, ум, ум, Вся Индия шепчет это слово д н ё м и ночью. Горожане и селяне, брамины и пари, Мудрецы и простецы, рейши и гуру, йоги и факиры, от Цейлона до Гималаев и за ними, от Бенареса до арабской джабы. На всех человеческих языках нет другого слова, которое люди произносили бы чаще и понимали бы меньше Древние толкователи Вет во всяком случае знали значение этого слова. Ману и Вальмики должны были знать, а также Будда, который дни и ночи проводил в проговаривании слова Аум, Ом, и учил своих учеников, как регулировать дыхание при его произнесении. Но и к а времени, с а м о е бурная из всех рек, топит в своих омутах и уносит в страну недоходимую смысл многих слов человеческих. Люди продолжают их произносить, но уже без смысла, как магическое заклинание, скорее как звук, чем слово, чтобы этим звуком привлечь к себе счастье и отогнать беду. Так большинство индийцев сейчас и произносят слово «аум». Однако индийские философы и современные толкователи-веданты приводят н а р о ч и т ы е о б ъ я с н е н и я его. «А» означает «всякую тварь». «У» означает «личность человека», «я» — «эго». М означает отрицание, негацию. Следовательно, это я не есть. На что бы я ни посмотрел, и что бы я чувствами не воспринял, все это не я. И о моем теле я говорю. Это я не есть. Ведь тело... это прокрытие материя прах а я не превращаюсь в прах я в основном состоит из того, что на санскрите называется ж и в а атман и прана то есть душа, дух и ум я, Не умирает со смертью тело. Когда тело умирает, душа входит в другое тело, сходное по карме, то есть по своим поступкам, желаниям и стремлениям с прежним телом. И таким образом одна душа появляется в бесчисленных телах и живет, можно сказать, вечно. В этом вечном мире. Ведь этот мир бесконечен во времени и пространстве. И поскольку в лабиринте этого мира нет ни дверей, ни окон, то душе человеческой некуда деться, кроме как переходить из тела в тело, бесконечно. Сам Будда утверждал о себе, что его душа появлялась и жила в этом мире, Восемьдесят тысяч раз. Единственный способ освободиться от сансары, этого процесса из вечного перевоплощения и существования, сопряженного со столькими страданиями и мучениями, это, по учению Будды, воспитать в себе отвращение к жизни и уничтожить всякое желание жить в каком бы то ни было теле и обличье. Если кому удастся погасить в себе огонь жажды жизни и вырвать с корнем желание, чего бы то ни было в мире, то душа его переходит в нирвану, то есть в бессознательное ничто. Оно называется м о к ш е или мукти, Иными словами, освобождение. Освобождение от жизни. И этого освобождения достигают путем изнурительного аскетизма, невиданного ни в каком ином конце света и неизвестного ни в какой иной религии, философии Ради чего совершаются столь тяжкие подвиги и наводящие ужас факирское самоистязание? Говорят, ради мокши, ради освобождения. А это освобождение есть не что иное, как освобождение от жизни, то есть вечное ничто, вечная смерть.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 всей индийской мудрости, а именно. Душа не прах и не состоит из праха, а представляет собой особое бессмертное существо, заключенное в прахе тела. Второе. Этот мир бесконечен во времени и пространстве. В нем пребывают все души, все тела, Все духи и все боги. Из этого мира нет выхода. Третье. Карма определяет будущую участь души. Четвертое. Аскетизм — необходимое условие для того, чтобы сложилась новая карма и изменилась к лучшему будущая участь души, а также — для ее окончательного освобождения от тела. Все величие индийской мысли состоит в упорном утверждении того, что человеческая душа не есть прах, но что она, как носитель жизни, господствует над прахом. Само санскритское название души «жива» указывает на то, что жизнь заключается в душе, а не в телесном прахе. Это представление, вынашивающееся миллиардами человеческих существ в Индии до наших времен, может пристыдить тех европейских христиан, которые душу считают прахом. Однако индийское учение о вечности и бесконечности мира достойно слез и сочувствия. Это основополагающее заблуждение... Повлекло за собой и все другие жуткие заблуждения индийцев. Ведь если этот мир в е ч н о бесконечен, тогда нет места другому миру. Тогда бессмертной душе некуда выйти из этого мира, и, выходя из одного тела, она входит в другое, и так до конца. Это заблуждение — камень преткновения Будды и матерь буддизма. Но оно опровергается даже современной наукой, утверждающей, что мир нашей Вселенной ограничен и во времени, и в пространстве. То есть он некогда возник и когда-нибудь исчезнет. Отсюда рождается надежда на то, что в лабиринте настоящего мира могут быть двери и окна, какой-то иной мир, в который души людей, отделившись от тел, могут перейти из самсары мира сего. Люди и боги, как скоты. Не может человек, Феодул, унизить себя, не унижая своего бога. и не может унизить Бога и не унизить себя. Кривая мотыга — позор для кузнеца, и из мутного источника вытекает мутный ручей. У языческих народов унижены и люди, и боги, до уровня скотов. Людей режут и жгут, как скотину, в жертву злым богам, а змей, быков, обезьян и птиц о боготворяют как подлинных богов. Исключение из этого едва можно было найти на всем земном шаре, в каком-либо редкостном народе до рождения Христова. И даже глубокомысленная Индия не была исключением. Страна самой глубокой в мире философии, самой утонченной психологии, и самых напряженных человеческих усилий — интеллектуальных, интуитивных и нравственных. Индия бурлила и пенилась многобожескими заблуждениями не меньше, чем мрачный Египет и поверхностная Эллада или грозная Сирия и Халдея. Нигде люди не могли подняться до представления о едином, всемогущим и человеколюбивым Боге. Если и начинала где-нибудь искриться вера в такого Бога, сразу возникал противовес ему. Бог безнравственности и разрушения, злодей и человеконенавистник, от которого люди должны были откупаться немалыми жертвами. Так в Индии появляется Шива, бог разрушения, в качестве равноправного члена тройки — Вишну, Брама и Шива. В Египте Осирис и Исида враждуют из-за злодеяния, совершенного над гором. В э л а д е Зевс часто оказывается беспомощным перед целым полчищем безнравственных и пакостных божеств. Ему едва удается удержаться у власти и вести интриги против целого олимпийского цыганского табора. В Персии Армуст ведет лютую борьбу против своего соперника Аримана. В Сирии чудовищный молох ненасытно глотает людей, бросаемых ему в жертву. На американском континенте и По островам Тихого океана божества подобны этим, с таким же аппетитом. О божествление змей — общая черта всех языческих народов. Явившийся праматерь Еве в образе змея смог по попущению Божию навязать себя человеческому роду в качестве обязательного божества. Он научил людей магии и колдовству, унизившийся сам, он делал всё, чтобы унизить бога и людей. Люди приняли злобное в н у ш е н и я змея преисподней и возлюбили чему более света, ложь более истины, вражду более благотворения. Поверили более в жертвы, чем в милость, в каменных и деревянных идолов, более чем в Бога Всемогущего, в змей и других животных, более чем в единого Творца Своего и Господа. У некоторых народов люди вознесены, если это только вознесение, в разряд богов, особенно правители и герои, ибо не было нигде такого многобожеского пантеона, к которому нельзя было бы добавлять новых богов. Куча мусора не возмущается, когда к ней добавляют новый мусор. Только истина не терпит прибавления и вычитания. Так некоторые к е с а р ь в Риме были провозглашены сенатом богами и включены в римский пантеон. Багдыхан, царь китайской, испокон веков считался сыном неба, божеством. Микадо в Японии и сейчас считается божеством и имеющим божественное происхождение. Многие знаменитые самураи за свой патриотизм также были причислены к богам, и над их гробами воздвигнуты храмы и совершаются жертвоприношения. И хотя обоготворение людей смотрится несколько лучше, чем обоготворение змей, но и то, и другое исходит от отца всякой лжи и всякого насилия. Все вычислено и направлено на помрачение человеческого ума, на развращение сердца и на злотворение, в конечном счете на п р и в е д е н и е в отчаяние и безумие всего человечества. И действительно, во время появления Спасителя на земле мир походил на тюрьму и сумасшедший дом. Не только походил — но и в самом деле был подлинной тюрьмой для отчаявшихся и домом для сумасшедших. Весь мир лежал во зле. А о чем-нибудь лучшем мир не знал, ведь ни индийская нирвана, ни э л л и н с к и е гадес не были для отчаявшихся людей Никаким утешением. Потому и говорили некоторые греческие философы в согласии с сивилами, пророчицами римскими, лишь некий Бог может спасти мир. Семя и семя Семя семя Это Слово Божие. В тишине звездной ночи, в глухой тиши подземной пещеры, родился Мессия, Спаситель мира. На востоке звезды кажутся ближе к земле, и духовный свет ощущается людьми ярче, чем на западе. От какого семени родился Христос? Если от человеческого, то он не мог бы быть спасителем людей и исцелителем больных. Ведь в семени кровь, а в крови душа. Но душа человеческая была поражена злом, а от злой души злая кровь, злое и семя. Творец произвел от одной крови весь род человеческий. Значит, все семя Адамова в крови человеческой было поврежденным и больным. Мессия, происшедший из такого семени, был бы подобен больному, направляющемуся в больницу, чтобы лечить больных, и сумасшедшему — идущему в сумасшедший дом, чтобы исцелить сумасшедших. Таких ложных мессий появлялось в мире много. Чумным среди чумных им можно было сказать врачу «исцелися сам». Мессия должен быть здоровым. Нет, не только здоровым. но самим источником здоровья. Ни в его крови, ни в душе не может быть никакого тленного наследия, никакого адамова и к а и н о в о бремени, зла, преступления, братоубийства, лжи и насилия, никакой ответственности за родительские и прародительские грехи. От духа его здоровья Должны исчезать болезни от чистоты его души, должны бежать нечистые духи. Благоуханием его существа должна освежаться вся чумная атмосфера, в которую он сошел, преклонив небеса к земле. От какого же семени родился Христос, Феодул? несомненно, от нечеловеческого и неземного. Кто из земных болезнующих мог бы понять и предугадать это по р а з л е н и в ш е м у с я разуму человеческому, если бы небесный вестник Гавриил не возвестил и не разъяснил это? Когда святая дева...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 И наречется сыном Всевышнего, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца. А когда невинная и кроткая Мария по-детски спросила, как будет это, когда я мужа не знаю, отвечал ей Вестник Небесный, «Дух Святый найдет на тебя». И сила Всевышнего осенит тебя. У Бога не останется бессильным никакое слово. появились ли все семена ф е а д у л и растительные и животные по слову б о ж и ю действительно е происконное семя и есть слово божие силой его слова возникло и человеческое семя в первом человеке п р а о т ц е рода человеческого адами и сказал бог и стало так написано на первой странице книги жизни, единственный, сияющий среди груд мрачных испещренных бумаг. Так сказал Бог, чтобы святая девица Мария родила Христа. И стало так. Что может воспротивиться Слову Божию? Ему не смогла противостать тьма когда Бог сказал «Да будет свет!» и появился свет. Не могла противостать Ему и земля, когда Бог заповедал ей произрастить из Себя зелень и траву с семенем. Не могли противостать Ему и мрачные просторы Вселенной, когда Бог сказал, чтобы в этих просторах в о с и я л и солнце, луна и звезды. Ни вода, ни воздух не решились сказать «нет», когда Бог заполнил их рыбами и птицами. Ни земля не взбунтовалась, когда загремело повеление Божие появиться из нее животным и всем скотам, и зверям земным породу их. Ни п р а в земной не восстал, когда художник художников взял его для создания человека, высшего своего творения на земле. Воистину так же ничто на небе и на земле не могло воспротивиться Слову Божию, повелевшему, да родиться от п р е ч и с т о й девицы Марии Иисус Христос, Спаситель мира. А как только Бог сказал «стало так», и зачала Мария по слову Божию, и родила сына, и нарекла ему имя Иисус, без похоти плоти и без желания мужа, но от Бога. О, ф е а д у л что может семя без силы и воли Божией? Подумай, сколько в мире нерождающих Не из-за оскудения семени, а из-за оскудения б о ж и е б л а г о с л о в е н и е не имения Божьей силы. Разве когда-нибудь родилась бы Дева Мария от состарившихся родителей Иоакима и Анны без силы Слова Божия? И разве появился бы когда-нибудь на свет Великий Иоанн Креститель из старого и иссохшего тела? елисовитиного без силы божие слова никогда а сколько семян на полях остаются бесплодными без слова божие б е з б о ж и я п о в е л е н и я когда бог повелевает тогда всякое семя и травное и животное и человеческое приносит плод, а когда бог не повелевает, тогда тщетно всякое семя, и постыжен всякий сеятель. И семя, следовательно, без Божия Слова не дает плода. А Слово б о ж ь е и без семени приносит желанный плод. Слово б о ж ь е сильнее всякого семени. Ведь оно одно может беспрепятственно действовать и через семя, и без семени. Слово Божие — подлинно семя, которое никогда не останется бесплодным. И так, значит, в тишине одной зимней ночи, в глухой тиши одной подземной пещеры, родился Мессия, Спаситель мира по всемогущему Слову Божию, от Духа Божия и Пречистой Девы Марии. А было это во времена римского кесаря Августа, одного из богов языческого Рима, когда Сирий правил Квериний, а Иерусалимом Ирод Кровавый и д у м и я н и н Бог от Бога а д а в е д у ли я до родов и не дам родить, — говорит Господь, — или, д а в а й силу родить, заключу ли утробу, — говорит Бог твой. Только некий Бог... может спасти мир. Это последний крик философов и пророков древних в р е м е н Это крик человечества, томящегося в оковах к н я з я мира сего, в лабиринте без окон и дверей, в жизни, теряющейся в нирване или г а д е с е Если бы этот крик раздался раньше, то раньше явился бы и Бог в мир. Но люди полагались на себя, на свой разум и свои силы. Они не понимали, что их разумом управляет сатана и что он использует их силы для службы себе. Весь разум, вся наука, искусство и все с и л ы людей — Использовались для созидания храмов б е с о м для возвеличения бесов до уровня богов. Человек не может не удивляться величественным пагодам в Индии, пирамидам и храмам в Мемфисе и Карнаке, святилищам в а с с и р и и и Древней Греции, на островах Индийского и Тихого океана и в Америке. Он не может не удивляться им, как поразительным и величественным произведением искусства. Но человек не может не заплакать от горечи и стыда, слыша, кому эти святилища посвящены, змеям и крокодилам, обезьянам и быкам, фантазиям и басням. Все искусство и вся культура могут служить лжи, точно так же, как истине, и сатане, точно так же, как Богу. Все искусство и культура до Христа стояли на службе сатане. И ныне они служат ему, как некогда служили у языческих народов. Потому знай, Феодул, что искусство и вся культура любой эпохи не имеют ценности сами по себе. Ценность их состоит в божестве, которому они служат. И посмотри, ни в одном из этих величественных святилищ языческих, столь богато украшенных и отделанных, не появился Спаситель мира, предреченный Мессия, а появился в пещере. Но эта пещера подземная и мрачная, скромная и простая, тем не менее намного представительнее всех пагод и храмов языческих, ведь ее создал в начале с о т в о р е н и я мира тот, кто и родился в ней. Она неизменна и прочна, как мир, в то время как пагоды — И языческие святилища, как бы велики и диковинны они ни были, подточены червям времени, и как бы их ни подпирали, перекашиваются и сонно клонятся к своему крушению и гибели. Вихлиемская же пещера стоит сегодня точно такая, какой была и две тысячи лет назад, стоит точно так же, как стоят г и м а л а и и Арарат. Ведь она — дело рук б о ж ь и х а не человеческих. В этом происконном храме Божием, что древнее всех рукотворенных храмов и прочнее их всех, в этом загоне — Для овец и ягнят появился тот, кто надежнее людей, прочнее мира, сильнее г а д а с а и всех адских сил, всех зол. Феодул мой, появился Бог, Сын Божий или Бог от Бога. Да умолкнет всякое свидетельство человеческое, И д да о замрет слово в устах моих ф е а д у л Слушай его свидетельство, его слово. Я сошел с небес, я пришел во имя отца моего, Дабы все чтили сына, как чтут отца. Я не один Но я и Отец, пославший меня, не принимаю славы от человеков. Пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне. Я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его». потому что я от Него, и Он послал Меня. Не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца. и с л е д у й т е Писание, они свидетельствуют о Мне. Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо, что творит Он, то и Сын творит так же. Я не говорю от Себя. Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца. Пославший Меня есть со Мною, Я всегда делаю то, что Ему угодно. Вы от нижних, я от вышних, Вы от мира сего, я не от сего мира. Ненавидящие меня ненавидят и о т с а моего. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Никто не приходит к отцу, как только через меня. Ты отче во мне и я в тебе, видевший меня, видел отца. Я в отце, И Отец во мне. Я — дверь. Я — есть пастырь добрый. Я — свет миру. Я — есть путь и истина, и жизнь. Видящий меня — видит пославшего меня. Он сказал, что Он есть путь, а люди мыкались по бездорожью и р а с п у т и е м из поколения в поколение. Он сказал, что Он истина, а род человеческий весь был отравлен п и л ю д я м и лжи, изготовленными отцом всякой лжи. Еще сказал, что он — жизнь, не бессознательная и никчемная жизнь в индийской нирване, не жуткое неумирание в греческом гадосе, не растворение личной жизни в эфемерном с у щ е с т в о в а н и и некоего общего эфирного стоического божества, а именно та жизнь, какой жаждет каждое сердце человеческое под крылом Отца Небесного в раю сладком, где праведники сияют, как солнце. Еще сказал, что он пастырь, волки с бесовским духом, Но в человеческом о б л и ч ь и выбиваются в пастырь народов земли не для того, чтобы их сберечь, а чтобы запугать, подавить и растерзать их. А он, как пастырь добрый, пришел, чтобы и сотую овцу свою не потерять, а разыскать и спасти ее. Еще сказал, что он врач и что пришел к больным, а не к здоровым. В действительности здоровых не было в мире, но было много таких, которые пребывали в тяжкой болезни, а в разгоряченном воображении своем мнили о себе, что здоровы. Еще сказал, что он сын Божий, что он старше праотца Авраама, И что имя Ему начало, пришел Он к людям, как посланный Отцом Своим Небесным, единственным живым Богом, который имеет отеческую любовь к людям, и хочет через Него, своего предвечного и единородного Сына, всыновить себе всех людей». по их вере и свободному произволению и ввести в свое бессмертное Царство Небесное. Еще сказал, что каждый, кто в Него верует, имеет жизнь вечную. Кто Его принимает, принимает Отца, пославшего Его, и кто за Ним идет, тот спасает душу свою». А кто его не чтит, не чтит отца его, ибо говорит: я и отец одно. Я и отец одно. Доколе да свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света. Без меня не можете делать. ничего. Ничего. Я к тебе иду, Отче. Ты дал мне власть над всякою плотью. Дана мне всякая власть на небе и на земле. Это свидетельство Мессии о самом себе. Свидетельство словами, в полной и преизбыточной мере подтвердившейся его делами. Никогда ни один человек за всю историю мира не говорил с такой силой и властью, как он, и никогда ни один человек испокон века не являл таких могущественных дел, как он». Не ангел, не человек, а Сын Божий и Бог от Бога. Ведь если бы Он был ангел, разве Великий Архангел Гавриил, воевода ангелов, стал бы сходить с небес, чтобы возвещать Его рождение? А если бы Он был человек, разве Иоанн Креститель, величайший из людей, рожденных женами, был бы его предтечей и служителем. Молчание В голосе сила, Феодул, но сила и в молчании. Неодинаковая сила бывает и в голосе, и в молчании, И это зависит от того, кто говорит, и о чем говорит, и кто молчит, и о чем молчит. Голос злодея и голос святого человека Божия имеют неодинаковую силу. И молчание разбойника, замышляющего злое, неравносильно молчанию д о б р о х о т а заботящегося о благом. Когда Бог Отец отвечал Иисусу и прославил, и еще прославлю, испуганный народ сказал, это гром. А когда пророку Илье говорил Бог на Хариве, Он говорил тихим и тонким голосом. Каким же был голос Иисуса? Иногда тихим, иногда сильным, иногда страшным, но всегда проникающим до мозга костей и завораживающим. От этого голоса иссохла бесплодная смоковница. От этого голоса произрастали цветы среди соры и терния. Глаз Сына Божия... таков же, как глаз Отца. Молчание Иисусова — самая длинная глава в истории Его жизни на земле. Целых тридцать лет заполнил Он своим молчанием. Он хотел исполнить всякую правду закона, как и говорил и о а н н на Иордане. Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. На Востоке существовал закон, согласно которому никто не должен был учить людей до исполнения т р и т и лет. И эту правду хотел Иисус исполнить, и потому молчал до своего тридцатилетия. Вот урок многословному Западу, н у ж н ы ему как хлеб. Ведь на Западе нет такого ограничения, и даже юноши, не достигшие 20 лет, рвутся в учителя, судьи и п и с а т е л и а когда неумудренные и неискушенные начинают учить народ, ожидать добра не приходится. На Востоке люди быстрее развиваются, чем на Западе, И скорее достигают зрелости телесной и духовной. Известно, что в Аравии и Индии заключать брак разрешено в возрасте 12 лет. Но вместо того, чтобы и на Западе оставить в силе восточную норму, запрещающую учить народ до исполнения 30 лет, или даже соответственно повысить возрастной ценз, Ее совсем отменили, и таким образом на Западе сбылось евангельское слово «Дети будут вам судьями». Лишь однажды за тридцать своих лет Господь Иисус прервал свое молчание. Когда Ему было двенадцать лет, на празднике Пасхи в Иерусалиме Он пребывал в храме среди учителей и старцев. слушая их и задавая им вопросы. И все, слушавшие его, дивились разуму и ответам его. Три дня искала его Матерь его, Пресвятая Дева, с Иосифом, пока, наконец, не нашла в храме. «Зачем было вам искать меня?» сказал им он. «Или вы не знали, что мне должно быть В том, что принадлежит Отцу Моему. А они этого не понимали. И Он пошел с ними, и пришел в Назарет, и был в повиновении у них, и преуспевал в премудрости, и возрасте, и в любви у Бога и человеков. Зачем это прерывание молчания Иисусова? в двенадцать лет, феодул. И для чего описана эта блистательная сцена в храме перед учителями закона и старцами еврейскими, не имеющие никакой видимой связи с его последующим наставническим служением? И зачем евангелист Лука записал это? Так благоволил Бог Отец, который промышлял о сыне своем Иисусе, и прозревал далеко в будущее. Провидел Отец Небесный, что извечные гонители и очернители Его Сына будут распространять ложь об Иисусе, будто Он отправился в Индию, и там от йогов и факиров научился их мудрости, а равно и умению совершать чудеса. Или ты, Феодул, не видел среди огромной клеветнической литературы, направленной против Иисуса, книгу с названием «Иисус в Индии» или «Иисус среди индийских йогов» или «Иисус в Тибете» и так далее. Цель предателей и клеветников Иудиной закалки совершенно ясна. Доказать, что Иисус Христос не сказал ничего нового, не совершил ничего оригинального, что до него не было сказано и совершено в Индии. Согласно им, он не мессия, не спаситель мира, не воплощенный Бог, а ученик Индии и один из бесчисленных индийских философов и йогов. Чтобы заранее обезвредить, Подобные измышления и клевету, и чтобы христиане не смущались, слыша их, по Божию промыслу предстал двенадцатилетний Иисус в храме Иерусалимском перед еврейскими учителями-старцами, и чтобы всех их изумить своей мудростью. И равным образом по Божию промыслу эту сцену записал евангелист Лука в своем Евангелии. Значит, Иисус в Свои двенадцать лет был в Назарете, в роде Своем и доме Своем, и уже тогда был мудрым и премудрым, не нуждающимся ни в какой Индии для научения разуму. Но не был ли Он в Индии до этого? Это нереально. Ведь что мог бы делать ребенок, младший двенадцати лет в Индии, где в монастыре не принимали детей? Кроме того, из повествования Луки явствует еще, что Иисус до двенадцати лет ходил в Иерусалим с родителями на праздник Пасхи. И что Иисус и позже, от двенадцати до тринадцати лет, не бывал в чужой стране, это видно снова из евангельских слов. Видно, во-первых, что Мария и Иосиф сильно тревожились о нем и не могли спокойно перенести расставание с ним даже на два или три дня. И сказала ему мать, чадо, что ты сделал с нами? То есть, почему ты отделился от нас на несколько дней? Вот отец твой и я, с великою скорбью искали тебя, заботливая и нежная мать. Разве такие заботливые родители допустили бы, чтобы Иисус пошел в Индию, а они бы с ним не пошли, если уж надо было идти? Они с ним и в Египет убегали от кровавого Ирода, и с ним в Египте жили. И второе. Боговдохновенный евангелист пишет, что после этого явления Иисуса в Иерусалиме Он пошел с ними и пришел в Назарет и был им послушен и возрастал в мудрости, в возрасте и любви к Богу и людям. Оставался Он, следовательно, до тридцатилетия Своего, послушным матери своей и старцу Иосифу, работая ремесленником по делу плотническому и храня молчание. Поистине ему нечего было делать в Индии или в Египте, или в Греции, или в какой-либо иной стране, и даже в Палестине, на его земной родине. Но учился он в стране молчания, в душе своей, в которой всегда дышал Дух Божий. Тот самый Дух Божий, силою которого он был телесно зачат в теле матери своей, не оставлял ни на мгновение его душу. Так он возрастал в премудрости от Духа Святаго и не нуждался в том, чтобы его кто-либо учил. И чему бы он мог научиться в Индии? Сейчас многие из нас знают то, что знает Индия. И с сожалением констатируют, что этого недостаточно. говорят, воплощение Бога и появление Его в образе человека нам не безызвестно. Бог Кришна много раз воплощался, ходил среди людей и учил их, увы, чему Он их научил. И от чего их спас, если сегодня Индия, страна Кришны, погруженная в печаль и отчаяние, стонет от этой жизни и тоскует по нервании, небытию и пустоте. Какой же это Бог, если Он так часто воплощался и ходил по земле, а судьбу человечества к лучшему изменить не смог? Да и Бог Шива, говорят, тоже много раз воплощался, и жил среди людей, и учил людей, чему он научил их? Ничему, кроме отчаянного верования в то, что этот мир, бесконечный во времени и пространстве, было остается лабиинтом, без окон и дверей, и что все боги точно такие же беспомощные и отчаявшиеся существа, как люди». Это подтвердил и Гаутама Будда, сказав, что он пришел спасти людей и богов, и бесов с их господином Архибесом от самсары бытия. Ах, ф е а д у л нашей матери Индии нечем у нас научить. Она должна отказаться от всех басен о богах. не могущих спасти ни себя, ни людей, все ее боги-бесы, держащие людей связанными в сетях своей лжи и в оковах своего безжалостного владычества. Наша матерь Индия должна принять того Бога, который настолько силен, всесилен, что для Него... Достаточно лишь единожды явиться в оплоти человеческой среди людей, чтобы совершить спасение рода человеческого. Истинный Бог не как человек. Например, губернатор какой-нибудь области, который должен многократно ездить в тот или иной город, чтобы отремонтировать в нем мосты, а затем эти мосты опять приходят в неисправность. Но Бог — это Бог, единый и единственный, всемогущий, всемудрый, всеправедный, всемилостивый, вечный, непобедимый, страшный, п р е ч и с т ы й человеколюбивый. Воплощение такого в мире — события, не повторяющиеся в истории человечества. Нет, в истории Вселенной. Такой Бог, которому возможно все, что Он помыслит и что изречет, явился в мир почти две тысячи лет назад, явился как Сын Бога Всевышнего, как Бог от Бога, воплотился от Духа Святаго, и Девы Марии, и родился в пещере Вифлеемской. Тридцать лет Он провел в молчании, во в с е ч а с н о м внутреннем общении со Своим Отцом и Духом Святым, пока в назначенное время не вышел в мир на свое служение. Он единственный и истинный Мессия и Спаситель мира, другой Не приходил и не придет. Крещение Какое прекрасное имя ты носишь, о ф е а д у л слуга Божий. Тебе могут позавидовать тысячи людей с бессмысленными и глупыми именами. А твое имя исключительно. У нас, сербов, первое имя дается на знамении, когда рождается дитя. Но это имя изменяет к ум при крещении и дает ребенку новое, прочное имя. Благословен твой кум, давший тебе имя Феодул, что значит «Слуга Божий». По сути, это имя и самого Мессии, Господа Иисуса Христа. Ведь Он Сам сказал о Себе. Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить. Пришел Христос не как индийский Кришна, чтобы только распоряжаться, запрещать и диктовать, и не как демонический Шива, чтобы строить козни и разрушать, но пришел, чтобы послужить. Послужить Отцу Своему. который на небесах и народу Божию на земле. Подлинный Феодул. Поистине служил он без отдыха и передышки, служил он молчанием и словом, служил молитвой и делами, служил потом и слезами, служил страданием и муками. б о л е всего служил своим личным примером его крещение его э о р д а н е тоже служение людям примером без слов зачем Христос крестился поистине это великая тайна крещение означает очищение от чего очищался наичистейший не от чего относящегося к Нему, от завалов нечистоты, относящейся к человечеству. И сам Иоанн удивился, что он приходит креститься. «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко Мне? Если кто и должен кого-то омыть, то чистый нечистого а не нечистый чистого. Я смертный человек, во грехе зачатый от семени грешного, и я должен креститься от Тебя, а не Ты от меня. Я не достоин отрешить и ремня обуви Твоей. Я — глаз пустыни человеческой, а Ты — Сын Божий, вестник с неба, агнец Божий, который берет на Себя Грех мира? Вот где объяснение. Иоанн уловил его. Дух Божий открыл ему то, что важнее всего, и что объясняет крещение Христа. Христос взял на Себя по Своей доброй воле пред Отцом Своим грехи мира. Ах, какое это бремя и какая тяжесть! а какая мерзость и какая нечистота! Тут и Евина измена Богу, и ее в е р о словам змия, когда змей обвился вокруг н е ё и шепнул ей на ухо, будто Бог лжет. Тут братоубийство Каинова, тут и миллионы других братоубийств. А Тут отвращение от Бога и всех улы на Бога, Ненависть, кражи, безжалостность, н а с и л и я и снова насилие, Ложь и снова ложь, идолопоклонство и снова идолопоклонство, Месть и детоубийство. Здесь отравление и истязание братьев и соседей, Родителей и благодетелей. Тут хищение и грабежи, поджоги и разгромы, Осквернение и поругание святынь, Жестокость и немилосердие, злорадство и причинение вреда. Тут преследование праведников, правды ради и кровожадная резня, и и с к р е н е н и е семей и племен. Тут клятва преступления и коварный обман, и интриги. Тут клевета друг на друга и тяжба до взаимного истребления. Тут бросание человеческих существ на растерзание диким зверям, быкам, ввержение в кипящую смолу, в пучину морскую, прободение их копьями. Тут закапывание живых людей в землю, повешение и распятие их на кресте, уродование, ослепление, Калечение человека человеком из-за власти или из-за имущества. Тут сребролюбие, е погрязание в земном тлении и приходящих благах. Тут служение бесам через ворожбу, знахарство, сглаз и наведение порчи, призывание духов, спиритизм и магия. Тут супружеские измены, лукавство и блуд. Блуд... даже освященной в ы д а л ь с к и х святилищах, и неестественное употребление своего тела, с а д о м и я и Малакия, тут и тиранство одного над многими, пленение одним другого и многих, отбирание хлеба, уведение жены, присвоение земель, прикарманивание золота, похищение детей. Восстание одних против других, детей против родителей, сродников против сродников, слуг против господ. Тут чванство перед соседом, бешеная суета на краю зияющей могилы самолюбия, пьянство, обжорство, преувеличение своих достоинств и чужих грехов, оправдание себя во всем и... н е прощения никому, ничего. Словом, тут война человека против человека. Война человека против Бога. И война человека против души своей. Ах, ф е а д у л Тут война. Война и война. И одно только пламя войны. В котором сгорают города и села, семьи, племена и народы, пламя, которое, утихая в одном месте, разгорается в другом, но никогда не гаснет. В этом пламени войны против всех веселились только адские духи злобы, а люди в отчаянии и бессилии грозили кулаками самому небу и хулили того, кто их сотворил. В такой мир пришел из своей вечной славы Сын Божий, которого два великих Иоанна назвали Агнцем б о ж ь и м Иоанн Креститель и Иоанн Богослов, апокалиптический тайнозритель. И з з а таковых и стольких грехов пришел он на реку Иордан креститься». каждый из этих грехов приносит смерть. Сколько миллионов смертных казней взвалил он на свои плечи, взяв грехи мира на себя? Причем не только грехи потомков Адамовых, живших до его пришествия, но и всех, имеющих жить после, до скончания времен. С э т и м Неизмеримым и неисчислимым бременем погрузился он в воду, и Иоанн Креститель возложил свою десницу на главу его. Его ангелы с л е т а л и с неба и теснились вокруг него с трепетом и удивлением. Зачем очищается водой тот, кто дает чистоту воде, и зачем о с в е щ а е т с я крещением тот, кто сам собой... о с в е щ а е т всякую тварь, даже ангелов. И небеса небес преклонились к Иордану, и явились Отец и Дух Святый над Сыном. Дух Святый парил в виде белого сияющего голубя над головой Иисусовой, и раздался голос любви. Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором «Мое благоволение!» Так Иисус крестился молча, не объясняя свое крещение, но подавая пример всем последователям своим, чтобы и они крестились и стали причастны заслугам Его крещения. Молчал тогда Господь, но в конце Своего земного служения дал заповедь Своим ученикам. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Крести, Синдия. ь Чего ты ждешь? Не поможет тебе Бог, который только гремит и заповедует, но не подает личного примера. Не спасут ни Кришна, ни Шива, спасает Христос, который сам с очищения начал и нам подал пример очищения. Создатель, хотя и чист, входит в воду, как родитель. И этим подает пример испачкавшимся детям, чтобы они сначала очистились от былой скверны и затем смогли начать новую жизнь в чистоте. Не может человек, пусть даже самый великий мудрец и философ, спасти мир. Ведь мир не спасается, пока грехи мира не взяты кем-нибудь на себя». Но даже самый великий человек слишком мал, чтобы взять на себя грехи всего мира. Это может сделать только небесный заложник и поручитель, только Сын Божий, Бог от Бога, вечный и бессмертный, может взвалить на свои плечи миллионы миллионов достойных смерти грехов человеческих. Все страшное и тяжкое бремя человечества. Духи Веришь ли ты в бесплотных духов, Феодул, слуга Божий? На мелководье река громко журчит, а над глубокими омутами замолкает. Посмотри в свою душу. И скажи, мелководье ты или глубина? Мелководье — это язык без ума, глубина — это ум без языка. Истинно говорю тебе, болтливые безбожники — мелководье жизни, а молчаливые мудрецы и святые — ее глубины. В хвастливом мелководье ты не можешь ни искупаться, ни пищи найти, если только не любишь лягушек. Чистоты и пищи ты должен искать только в глубинах. Бог есть Дух и Истина. Неверующие упорно отрицают существование всех духов и самого Бога тоже. Это их бездумное журчание на мелководье жизни. А разве лучше них многие так называемые христианские философы и еретические богословы, которые признают существование лишь одного единственного бесплотного духа — Бога, а наличие всех других духов и добрых, и злых отрицают, подобно древним жалким стоиком. Ах, этот их одинок и о т ч а я в ш и й с я Бог! И древние стоики клокотали на своем мелководье, будто существует только один дух, то есть Бог, и что духи всех людей по смерти растекаются и вливаются в этот дух. Лишь до такого представления они смогли подняться до Христа и без Христа. Потому нас немало не удивляет их клокотание на мелководье. Поразительно другое. Как христианские философы и еретические богословы могут с ними соглашаться и натягивать свои струны на их языческую лиру? Поистине, суд им давно готов». Ведь, отрицая духов добра и зла, они в действительности отрицают Евангелие Христово, да и отрицают самого Христа, от которого они кормятся, они и дети их. Посмотри, ведь Евангелие Христово наполнено духами добра и зла, ангелами и бесами, а они отрицают существование мира духов. Почитают за честь быть единомышленниками стойка Марка Аврелия, царя Римского и убийцы христиан. Ах, Феодул! Где ты видел на земле царя б е з п р и д в о р н ы х и слуг, хотя бы одного единственного? Если бы даже Бог был таким царем, то я и ты не пожелали бы его достоинства и его престола. Кому бы он повелевал, кем бы был окружен, кто бы его слушал, да даже самый маленький князь на земле оказался бы в более счастливом положении. А в с ё земное — символ небесного. Знай, Феодул, что камень преткновения для всех этих христианских с т о и к о в и еретиков в том именно заключается... что они не поняли из Евангелия и не могли понять, что все земное — это образ или символ небесного. Если Бог — Дух, как оно и есть в действительности, тогда Он, как Царь, окружен духами сотворенными, бесчисленными и недомыслимыми. Духи тьмы — Обитают вдали от престола божества, а духи света стоят у престола славы Бога, создателя своего, день и ночь. Так засвидетельствовал и один из главных архистратигов б о ж ь и х архангел Гавриил, сказав Захарии священнику, «Я, Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою». Значит, Он придворный царя царей и военачальник воинств ангельских. Когда Сын Божий явился на землю как Мессия, целое небо явилось с Ним и при Нем. Отец дал глаз Свой на Иордане, а Дух Святый явился в виде голубя, Архангел Гавриил возвестил в Назарете Деве Марии волю Бога Всевышнего. Ангелы возгласили о Христовом Рождестве пастырем вифлеемским и воспели ему знаменательное словословие «Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Ангел Божий — Являлся праведному Иосифу трижды. В первый раз, чтобы он не отпускал Марию. Во второй раз, чтобы взял божественного младенца и бежал в Египет. И в третий раз, чтобы возвращался из Египта в свои родные места. Ангел явился мудрым звездочетом с востока и дал им совет не возвращаться той же дорогой, то есть через Иерусалим, а идти иным путем в дом свой. ввиду иродового злоумышления против новорожденного царя Иисуса. Сразу после крещения в Иордане Дух возвел Иисуса в пустыню, чтобы сатана искусил его. с о дней и сорок ночей искушал его сатана, и за это время... Он не ел ничего, но не прерывал молитву, нить, связующую с Отцом Его Небесным. А когда победил все три самые большие дьявольские искушения — сластолюбие, словолюбие и властолюбие, тогда отступил от него сатана, и все ангелы, приступили и служили Ему. Ангел Божий утешал его в его душевных страданиях в Гефсимании. Когда один из апостолов хотел мечом защитить его от иудяных стражников, он велел ему вложить меч в н о ж н о говоря, «Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца Моего» и он представит не более, нежели двенадцать легионов ангелов, а это около ста д в а а т и тысяч. Злые духи вопили, чтобы он их пощадил, но он их беспощадно изгонял из задержимых людей. Духов такое великое множество, что в одном единственном человеке Несчастным из Гадары кишел целый легион бесов, легион имя мне. И такова была сила их, что, когда они вошли в свиней, ринулись две тысячи свиней в море и утонули. Какова же тогда сила того, кто их одним-единственным словом изгнал из человека. Его воскресение возвестили ангелы. Его вознесение объясняли ангелы апостолам. Он проходил через густые ряды невидимых духов, так же, как через толпы людей. Он один — видит невидимое, так же, как видимое. Он борется против невидимых, так же, как против видимых. Ему служат невидимое, так же, как видимое. В то время как взору обычных людей открыт только один мир, ему одинаково явлены оба мира, телесный и бесплотный. Бесплотный мир — это обитатели тьмы, и обитателя света, те самые, что с самого начала драмы человеческого бытия, вплетены в ее сюжет. Без их важной роли история человечества не была бы тем, чем она была и что она есть. Здесь тот самый злой дух, богоненавистник, что обманул Еву в раю, и тот самый, что навел Каина на убийство брата его Авеля, и тот, опять же, что подстрекнул Ламеха на подражание Каину и сделал его худшим Каина. Тут и все те злые духи, что отвратили людей от Бога и посеяли семя всяческого Непослушание в сердца человеческие. Они были первопричиной потопа. Бог попустил его, чтобы истребить, ставший грешным весь род человеческий, и начать с Ноя новую главу истории человечества. Тут и те богоборные духи, что подсказали людям мысль о постройке башни Вавилонской, чтобы все стали жить в одном месте, наперекор Божьей воле, повелевавшей им жить по всей земле, наполнять землю и обладать ею. Тут си гадкие духи ненависти между детьми и родителями. Они подучили хама надсмеяться над н о г о т о й его отца Ноя, из-за чего проклятие пало на сына его, Ханаана, и потомков его. Тут и духи разврата и Содомии, сделавшие людей хуже скотов, из-за чего и пришла погибель в Содому. Тут и низкие духи идолопоклонства, гадания и в о р о ж б ы распространившиеся по всему свету, особенно в Египте и в земле Ханаанской. Лукавые духи, старавшиеся раздробить единого Бога, на много богов, чтобы в конце концов научить людей не верить ни в одно божество и сделать их совершенными безбожниками, то есть слугами сатаны. Тут и тот самый дух, что искушал праведного Иова, но Иов победил его. Тут и тот, кто вошел в царя Саула и ополчил его против невинного Давида, пока в конце концов не погубил самого Саула. Тут и лживые духи идольских священников и пророков, которых слушали Ахав и Иезавель, изобличенных славным пророком и л и е й и погубленных. Тут, брат ф е а д у л легионы и легионы злых духов, что сеяли семена всякого зла в души людские, разжигали ненависть между родными братьями и между племенами и народами, что покоряли людей суете и расслабляли нрав человеческой пороками и страстями, одним словом, воевали против Бога и закона Божия своими гнусными средствами и способами. Начальник всех этих духов злобы поднебесной, всего этого роя адского, решил, значит, искушать Мессию, Сына Божия, целых сорок дней и сорок ночей, но был побежден, постыжен и прогнан. Тогда, ах, какая красота началась тогда! По завершении поединка с сатаной ангелы б о ж ь и духи истины и света окружили Господа Иисуса, Бесчисленные воинства небесные, и встали на службу Ему, Ему, победителю вражей силы. А о бесплотных духах света, о славных ангелах Божиих прочитай Феодул в Писании и заметь, что без них не совершалась драма жизни ни одного человеческого поколения от начала мира. Ангелы являлись Аврааму много раз. Ангелы спасли праведного Лота из Содома. Ангел утешил а г а р ь Иаков видел лестницу от земли до неба, по которой спускались и восходили ангелы Господни. Ангел Божий, шествовал перед народом израильским на пути из Мессира в землю обетованную. Пророки Исаия и Езекиль видели страшное видение серафимов и херувимов и прочих таинственных сил света, стоявших вокруг престола Всевышнего. Даниил лишился сил, увидев ангела Божия. праведного Товия водил в далекий путь архангел Рафаил. Один единственный ангел, Господень, сразил войско царя Синахирима под Иерусалимом. Один единственный ангел за одну ночь, один удар, и погубил сразу сто восемьдесят пять тысяч воинов языческих. Один ангел света, следовательно, сильнее 18 легионов людей. Ты слышишь это, Феодул? Ты видишь, какова сила одного ангела света? Прочти далее, что говорится о пророке и л и и как ангел Божий Пробудил его ото сна и дал ему есть. А затем прочти, что написано о пророке Елисеи, как он открыл глаза своему испуганному слуге, дабы тот увидел воинство небесное и поверил, что тех, которые с нами больше, нежели тех, которые с ними, то есть неприятельских. И почитай книгу Маковейскую. И уверься, как лики ангелов идут перед войском праведника и разбивают его неприятелей. Еще прочти, как ангел Господень явился Маною и жене его бездетной и предсказал рождение славного Самсона. И еще прочти, как ангел Господень явился Гидеону и призвал его восстать против м а д и а н и т я н Еще и еще много-много таких явлений описано в Ветхом Завете, а еще больше в Новом Завете, в Евангелии, в Деяниях Апостольских. Более же всего найдешь их в истории церкви. За 2000 лет в жизнеописаниях святых божиих людей, мужей и жен, В них описан опыт наисвятейших и наидостойнейших последователей Спасителя. Просматриваются раи злых духов, против которых святым людям должно было бороться. И с очевидностью явствует непрестанная помощь ангелов света праведникам в их страданиях. Христианские философы и еретические богословы, отрицающие все это, в действительности отрицают с в я щ е н н ы е п и с а н и я Божие, и не только Его. Они отрицают и Христа Господа, Спасителя мира. «А ты, Феодул мой, открестись от них, как от эпигонов языческой философии, и вместе со мной». Знай и веруй, что существует безгранично огромный мир духов, светлых и мрачных, и что этот мир духов не менее важный фактор в драме вселенской и человеческой истории, чем телесные человеческие существа. Историки, преподносящие Мировую историю, как зависящую только и единственно только от плотских людей, без участия мира духовного, уподобляются рыбам в воде, ничего не знающим о людях, рыбаках и сетях рыбацких, но все объясняющим одной только водой и водными течениями и говорящими друг другу «это все волны», «не существует ничего на свете, кроме нас». Рыб и воды. Так могут говорить рыбы, и им это простительно, ведь они рыбы. Так говорят и люди, чей мозг закрыт рыбьей чешуей, и им это не может проститься ни на этом, ни на том свете. Oh, Простецы и глупцы п р о с т и ц ы узнали и признали спасителя мира. Глупцы его отвергли. Известно ли тебе, Феодул, различие между простецом и глупцом? Поистине, различие это велико, несмотря на то, что многие его не видят и, не видя, смешивают. и отождествляют одно с другим. Простец и глупец, говорят, это одно и то же. Так говорят те, кто привык полености н ума своего, довольствоваться заблуждениями. Если здоровье тоже, что болезнь, то и простой человек тоже, что г л у п о й Знал это лучше меня и тебя — тот, кто избрал простецов в Свои апостолы и благовестники. «Идите за Мной», — сказал Иисус рыбакам, и они оставили сети рыбацкие и пошли за Ним. Каким чарующим должен был быть голос уст Его, если сподвиг стольких людей оставить свое занятие и пойти за Ним? В простых душах Петра, Андрея, Иакова и Иоанна Этот голос прозвучал не как голос человеческий, а как Божий. Доказательством тому да п о с л у ж и т нам Филипп и Нафанаил. Сперва Филипп, услышав слова «идите за мной», он понял, что это глаз Господень. Тотчас нашел друга своего Нафанаила и сообщил ему, что явился в мир прореченный и чаемый Мессия, говоря, мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки и Иисуса, сына Иосифова из Назарета. На самом деле он их нашел, а они его узнали. Услышав это, Нафанаил с некоторой иронией ответил, из Назарета Может ли быть, что доброе? Филипп не стал доказывать ему, а только сказал, пойди и посмотри. Приди, н Афанаил, и сам посмотри на его лицо, и послушай его голос, и убедишься, как я, как п ё т р и Андрей, и все остальные. Послушался н Афанаил своего друга, пришел к Иисусу. и увидел и услышал, а когда увидел лицо его, и услышал голос его, и убедился в прозорливости его, то даже превзошел Филиппа в признании Иисуса Господом, воскликнув р а в и «Ты — Сын Божий, Ты — Царь Израилев». Вот первые две простые души, которые после Иоанна Крестителя выразили свое убеждение в том, что Иисус действительно Мессия, царь царей и спаситель мира. Иоанн первый узнал его и назвал Агнцем Божиим. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Да и Иоанн, Этот лев в пустыне в действительности тоже был простой душой, простой и, как кристалл, чистый. Немного позже Петр высказал, что он думает об Иисусе. А именно тогда, когда Иисус вопросил своих учеников, что они думают о нем. «А вы за кого почитаете меня?» Тогда Симон Петр р открыл то, что сначала скрывал в душе своей, и ответил, «Ты, Христос, Сын Бога Живаго». Простыми душами были все те люди, что сбегались огромными толпами, тысячами и тысячами к Иисусу, чтобы только услышать Его, увидеть Его и восхититься, напитаться им, напоиться им, и горькую свою жизнь усладить им. Однажды, когда он говорил народу, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему, «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие!» Так воскликнула женщина из народа, не Иродиада и не Соломия из Иродовых палат, а женщина из народа, то есть простая душа, но душа не глупая. Да и сами стражники еврейские, посланные старейшинами схватить Иисуса, возвратились и сказали, «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Зашипели на них, на эти простые души из народа,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 Эти простецы, а те глупцы. Ведь важнее познать Творца, нежели Творение, и полезнее слушать законодавца, нежели законы. Простая душа, простое око, без очков предрассудков. В природе, во мраке ночи, многие цветы закрываются, а когда солнце восходит, раскрываются, чтобы согреться и напитаться светом солнца небесного. То же самое случилось и с бесчисленными душами человеческими, которые до Христа были закрыты по причине мрака вокруг них и которые раскрылись тогда, когда высияло солнце правды. Между тем, именно этот... Божественный свет Христов был слишком силен для многих искусственно выращенных душ, и они перед ним закрылись, как пожухшие из-за яркого солнца цветы. Произошло то, о чем Иисус сам сказал. «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Речь здесь идет о простецах, здоровых и выносливых к сильному свету, и о глупцах с ущербным духовным зрением. Этих последних Иисус сама истина не назвал «глупцами», как мы называем их. Назвал Он их слепцами, чуть более мягко. И еще Он назвал их «мудрыми». и разумными. Какая тонкая ирония! Это они сами считали себя мудрыми и разумными, а на самом деле были совершенно слепы и глупы. Вот эти слова Иисусова. «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие я от мудрых и разумных». и открыл т о м лакельцам п р о с т и т с я т у а д ту же самую мысль Выражает апостол Павел, когда пишет к коринфянам, что Бог избрал немудрое в глазах мира, немощное и н е з н а т н ы е чтобы посрамить то, что опять же в глазах мира, премудро, сильно и благородно. Наилучшую характеристику дал тот же Павел, как себе, так и другим апостолам, сказав, хотя я и невежда, простец, в слове, но не в познании. Глупцами были те, кто, называя себя мудрыми, обезумели. По слову того же славного Павла. К таким глупцам относились фарисеи, книжники, с а д д у к и и первосвященники, а за ними и язычники Пилат и Ирод. Хотя они были кровными врагами друг другу, но, тем не менее, из-за Христа постепенно стали сближаться, пока, в конце концов, все они не согласились раз и навсегда в одном существе убить того, кого Бог послал. и к о простой народ принял как Мессию. В то время как народ обоготворяет Христа, наслаждается Его словами и восхищается Его делами, старейшины еврейские, охваченные пылкой, завистью и звериной яростью, селятся поймать Его на слове и задают Ему такие приглупые вопросы. «Почему твои ученики...» Срывают колосья в субботу. Почему твои ученики едят неумытыми руками? Нужно ли платить подать кесарю? Почему ученики Иисусова не постятся, как ученики Иоанновы? Почему Он исцеляет людей в субботу? Почему Он с грешниками ест за одной трапезой? Какая Заповедь наибольшая в законе. Если семеро братьев на этом свете имели одну и ту же жену, чьей она будет на том свете? Мы — ч а д а Авраама, а он — чей и откуда? Глупый же Пилат, хотя и находит, что Христос ни в чем не виновен, однако умывает руки и произносит смертный приговор ему. Есть ли глупость большая под небом? Глупый Ирод, который ради угождения танцовщицы усекнул праведного Иоанна, ожидает от Иисуса, чтобы он, как некий индийский факир, Явил перед ним какое-нибудь чудо, какой-нибудь фокус-покус радиовеселения. А когда Мессия не доставил ему такого удовольствия, он одел его в белую смирительную рубашку. в з м е м лишь один пример, один из многих, в ярких красках, рисующий портрет и простеца, и глупца. Однажды, когда стало известно, что Иисус пришел в Капернаум, нахлынул народ, чтобы его увидеть и услышать, а многие принесли своих больных, чтобы он их исцелил. И четверо из них, принесли некоего человека, расслабленного, полностью парализованного, и через кровлю дома с трудом спустили его перед ним. Сказал Господь расслабленному, «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». И человек стал здоров. Обрати внимание теперь, ф е о д у л как п р о с т и ц ы и глупцы разделились тут. как вода и масло. Смотри, каковы простецы. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть ч е л о в е к о м И каковы глупцы? Он, то есть Иисус-Исцелитель, богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Видишь ли, Слуга Божий Феодул, в чем различие между ними? Простые люди видят главное, а глупые — второстепенное. п р о с т и ц ы видят славное деяние Христова, и восхищенные прославляют Его и словами, и слезами радости, и восторгаются. Никогда не бывало такого явления в Израиле. е глупцы ж Смотрят на это деяние через очки зависти и личного тщеславия сквозь предрассудки педантизма и помраченными мозгами, раскидывая и нечистым оком взирая, задают глупый вопрос. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Наклонись, Феодул, я шепну тебе что-то на ухо. Вся история христианства, от дней он их и до ныне, это огромная сцена, на которой встречаются актеры только двух амплуа — простецы и глупцы, я имею в виду отношение людей ко Христу. Ведь Христос стал осью колеса всей мировой драмы от Адама до конца времен, Это колесо как пьяное вертелось туда-сюда, и люди баснословили о нем в меру своей фантазии. Но когда явилась ось, стало видно и понятно движение колеса. По этой оси все равняется, в с ё меряется и в с ё оценивается. Нет другого м е р и л а Простые души — это те, кто не отделяет и мелкие незнания, и многие мелкие незнания, и богатство, и нищету, и какое бы то ни было земное нагромождение, будь то духовное или материальное, от самых значительных реалий. Простыми душами... были и богатый Иосиф из р и м а ф е и и ученый Никодим, и лекарь Лука, и авторитетный князь еврейский Иаир, и сотник римского гарнизона в Капернауме, и даже весьма ученый законник Гамалиил и его ученик Савл. Почему они были просты, а не глупы? Потому что... сохранили способность отличать главное от второстепенного, духовное от формального, божественное от человеческого. Ах, Феодул милый, признаюсь тебе, что и в наши дни, в этом двадцатом столетии, я не могу найти людей третьего типа, вижу только простецов. богомольный крестьянский народ, который з а Христа и глупцов антихристов, то огромный народ Божий. А это торговцы мелочевкой и в решающие минуты предатели Бога и своей души. Единомышленники Иудины. с